Глава сорок седьмая Что сказать? Лихо, как серпом по известному месту. Но самое паганное, что правдиво от начала и до конца. Конечно, можно было возразить, мол, я тебе ничего не обещал и все в таком чистом удачном духе. Вот только мамка с папкой Шуваловым в малых лет вдалбливали простую и понятную вещь. Мужик должен не пустым трёпом заниматься и обещания раздавать, а отвечать за то, что делает. Чтобы не сказали однажды, как Алёнка ему сейчас, что Боря Шувалов фуфло. Как теперь быть? Мямлить, что хотя бы раз ошибается каждый, так себя оправдается. Да и оправдываться на самом деле не хочется. Жалко это и тупо бессмысленно. Чего оправдываться, если уже накосячил? Однако что-то говорить и делать надо. Вопрос только что. Шувалов понятия не имеет, и от этого на душе поскудно до невозможности. Одно дело — обида, гордость. На них бы Боркина во напоро хватило с лихвой, а вот доверие. Как его вернёшь? Это же не два пальца об асфальт, скорее, как оживить мёртвое. Если у кого и получались такие чудеса, так и его же потом за это на кресте и распяли. Быть распятым Борке, конечно, не хотелось, но и терять глазокovu тоже. Шувалов смотрел на неё и отчётливо это понимал. С него будто шоры спали, и он не мог оторвать взгляд. Всё в оленке завораживало. Каждый жест, каждое слово, голос её низкий, сбивающий по нервам, с сексуальной хрипотцой, искрящаяся бенгальскими огоньками энергия и даже это не поддельная, обжигающая злость. Борька жадно вдыхал заполнивший кухню запах терпко-пряных духов и хмелел, глядя в чёрные, как горький шоколад глаза. В них буря, а у шувалова буря внутри. Бушует, травётся наружу, накрывая с головой злостью от бессилия и в то же время радостью, что снова увидел, снова поговорил, снова коснулся, пусть даже и мимолётом. Конечно, ему этого ничтожно мало, хочется больше, хочется Глоскову всю себе, чтобы как 2 недели назад, только его и ничья больше. И чёрт возьми, так оно и будет, иначе его слово в самом деле ничего не стоит. А это, вопреки произошедшему, не так. От своего Шувалова никогда не отступала и не отступит. А Алёнка, она его, на все сто его Из девчонки в девушку превратилась на его глазах. С ним стала женщиной, но главное было настолько родной и понятной, что Борьке казалось, будто он в неё как в зеркало смотрится. Смелая, отзывчивая, с прекрасным чувством юмора, чёткой позицией, правильными принципами и несгибаемым стержнем. Такими девчонками, как верно подметил Гладышев, не разбрасываются. И перечитывая в деревне переписку с ней, Шувалов в этом убеждался раз за разом. Его глосковый человек. Та самая, что, как говорится, с которой и поговорите, и посмеяться, и помолчать, с ней всё становится особенным. Жизнь наполняется красками, мечтами, энергией и силой, и он будет последним дураком, если всё это упустит. Дураком быть Борька больше не хотел, а потому готов был воевать, глотки грысть, если понадобится. В любом случае, это уже все не важно. У меня есть парень. Будто читая его мысли, продолжает Алёнка стоять на своем. Шувалов усмехается. Вот ведь упрямая коза. Мочить будет Доталова. Это тот, которого ты знаешь от силы неделю? Насмешливо уточняет, ничуть не сомневаясь, что вся эта история с Павликом не более чем провокация. Это тот, с которым у меня всё серьёзно, следует раздражённый ответ. Глазкого, обойдя стол, снимает закипевший чайник с плиты и разливает кипяток по кружкам. Хмм, а всё серьёзно это типа свадьба, дети, все дела? Или что это значит? продолжает Шувалов выводить Алёнку на эмоции. Однако она лишь делано улыбается краешком губ и, сделав неторопливый глоток чая, холодно припечатывает. Это значит, что я тебя больше не жду, Шувалов. Она с осознанием смотрит ему в глаза, а он вспоминает их совместную ночь и все прекрасно понимает. В груди болезненно сжимается. И на мгновение, кажется, будто вместе с его замершим пульсом замирает весь мир. Глосково скорее всего блефует, а ему всё равно ничем дышать. От одной лишь мысли, что она в пылу обиды могла переспать с этим Пашей, убивать хочется. Он бы наверняка сорвался, если бы не знал, что она так не поступит. И нет, не с ним с собой. Прежде всего с собой. Она себя слишком ценит, чтобы на зло ложиться под первого встречного. Если ради чего Алёнка и готова поступиться принципами и достоинством, так только ради глубоких чувств. Опять же, да определённого предела, чем собственная брала восхищая Шувалова и вызывая у него глубочайшее уважение. Потому что что ж то, а вся эта скотская истеричная дурь точно не про неё. И вроде бы умом Борька это прекрасно понимает, а всё равно откуда-то из потаённых глубин огненным змеем поднимается ревность, опаляя нутро до мучительных язв. Поезд до секса у Глосковой с её Павликом пока не дошло, но не факт, что не дойдёт. Они ведь видят, сообщаются, целуются, и Борька даже не сомневается, Павлуша морозиться долго не станет. Наверняка уже клиня подбивает так и сяк, распускает ручонки, касается её, ласкает, обхаживает. От промелькнувших перед мысленным взором картинок у Шувалова невольно сжимаются кулаки. Дикая злость накрывает с головой, в купе с чем-то первобытным, варварским. Ему больно, и если честно, задевает за живое, что Глоскова вот так слёту нашла, кем его заменить. Понятно, что у неё обида, он сам через это прошёл, но всё же, будь на её месте другая девушка, та же Машка послал бы без сожалений, что собственно он и сделал. А вот Глоскову почему-то не может, хотя очень хочется по-детски спросить: а как же любовь? О которой ты шептала 2 недели назад. Но он, естественно, не спросит. Ибо взрослея, начинаешь понимать, в любви не бывает каких-то единых схем или кау, зато в ней бывает вопреки. Вопреки гордости, вопреки ревности, принципам и даже самой любви. Вот и у них с Алёнкой, и у каждого своего вопреки. Чьё окажется сильнее, время покажет, но Шувалов для себя окончательно решил: Глоскова он никому не отдаст, по крайней мере, до последнего не отступит. Правда, как это всё облечь в слова, так чтобы не слишком пафосно и смехотворно звучало, он не знает. Точнее знает, но не признаешься же в чувствах с ходу, ситуация так как-то не особо располагает. Что? Так и будешь молчать? Видимо, потеряв терпение, прерывает Голоскова, затянувшуюся паузу. Ну а что сказать? Разыгрывая невозмутимость, пожимает Борька плечами. Парень не стенка, тем более тут, с которым мифический секс. Мифический. Вырывается у Алёнки смешок. Но прежде чем она начинает с пеной у рта доказывать обратное, Шувалов расставляет все точки над её. Без разницы. Я от своего не отступлю при любых раскладах. А, тут есть что-то твоё. Прекрасно поняв, что он имеет в виду, кратчево уточняет Глоскова. А разве нет? Да. нагло пошло и вообще из эпохи мамонтов, но главное, что его Алёнке, как и всякой женщине, нравится. Нравится, что он готов за неё бороться, готов её покорять, а не забивает болт, зная, что кругом полно девок позговорчивее. В конце концов, каждая хочет быть одной на миллион, а не одной из этого безликого множества. Его Алёнка, несмотря на обиду, не исключение. Анна хоть и закатывает глаза, а всё же головой качается улыбкой, наверняка собираясь ответить что-то едкое. А вы? раздаётся звонога в дверь. Чувалов резко переводит взгляд в глубь коридора, гадая, кто это может быть. Вроде бы Гладышев никого не ждал. Может, люди Коля? Проскакивает шальная мысль, от которой внутри холодеет. Только страшно, что Валова вотнёт ни за себя. Занятия борьбой и дворовые стычки приучили не бояться боли, да и дурь глушила инстинкт самосохранения, а вот близких не уберечь было смерти подобно. Внутренности мгновенно жгутом скручивает, а в голове лихорадочным калейдоскопом, что делать, куда глазкову прятать. Куда полудохло влагладышево? Боеца из него нынче никакой. Ещё и замок на двери хлипенький, раз ударишь и привет. Пока Борька размышляет обо всём об этом, Алёнка спешит в коридор. Здурела, может это колькины быки. Перехватывает он её, когда она даже не взглянув в глазок, начинает открывать дверь. О, господи, у тебя что, паранойя? Никакие это не быки. отрезает Глоскова и, оттолкнув его руки, открывает дверь. Наверное, если бы сюда ворвались люди Коля и с ноги зарядили Шувалову в голову, он бы меньше удивился, чем при виде Павлика с улыбкой в тридцать два и корзиной белых роз. Привет, я не рано? Быстро оглядевшись, заходит он в квартиру, не дожидаясь приглашения. В самый раз. Улыбается Алёнка и, кивнув на корзину, какетливо уточняет для проформы. Это мне? Нет, твоему знакомому, а то он как-то недобро смотрит. Кинув мимолётный, но острый взгляд на Борьку, и едва заметно поздоровавшись улыбкой, вручает звягин розы. На Алёнках хмыкает, зарываясь носом в белые лепестки, а Шувалов выдавливает из себя кривую усмешку, больше похожую на оскал. столкнуться с олёнкиным хахалем нос к носу, он однозначно не готов. В смысле, это что он вообще у неё есть, до сих пор не жился. А тут тебе наглядное пособие, да ещё такое, надетые сыголочки, выглаженные, выхоленные в пальто и начищенных до зеркального блеска дорогих туфлях. Не Павлик, а мечта любой постсоветской девчонки, знающей, что такое повальное безработица и безденежье. когда готов на всё, лишь бы хоть ненадолго вырваться из беспросветного болота нищеты и безнадёги, не то что замутить с молодым, перспективным и вполне себе ладным мужиком. Борька всё это прекрасно понимает, как и то, что сам до мечты пока не дорос, и конкуренцию составляет весьма сомнительную с материальной и матрениальной точек зрения обычный пацан. Ни гроша за душой, ни маячащих на горизонте перспектив, только мечты. Баранье упрямство, да вагон не растраченной энергии. Конечно, у него ещё всё впереди, какие его годы. Но кому нужен журавль в небе, когда есть синица в руке? А учитывая ситуацию в стране и по давна, естественно, такой расклад сильно бьёт по самолюбию, но в то же время подстёгивает. Ибо есть одно маленькое но, которое, как Шувалову кажется, перевешивает запах стабильной, сытой жизни, заполнивший тесную прихожую. И то, как глазок поискоса поглядывает, проверяя реакцию, убеждает Борьку сильно перевешивает. Это успокаивает, правда, буквально на несколько секунд.